Глава 15. Набросив на плечи шаль, я торопливо спустилась и на цыпочках вышла во двор. Дети что-то скрывали, раз не хотели мне говорить, и дождались глубокой ночи, чтобы прокрасться в сад. Но что они хотят спрятать? Или наоборот, найти? Дать знать, что я все вижу? Или затаиться и наблюдать? Как-то неловко шпионить. Тем временем Тима и Варда остановились под вишней, и мальчик принялся копать. Мелкие кладоискатели были так увлечены, что не замечали меня. А высокая трава и разросшиеся кусты вейгеллы помогли подобраться ближе и скрыть присутствие. «Как она тебе?» — негромко спросила Варда брата. «Речь обо мне, без сомнений. Вроде ничего, но все равно надо быть на стороже. Женщины любят притворяться». Девочка прыснула. «Так говоришь, будто много в этом понимаешь». Вот ты вечно притворяешься такой милая, самопакостишь сама из-под тишка, и все на меня сваливаешь. Варда что-то обиженно пробурчала. Тимош работал лопатой так ловко, словно всю жизнь трудился на картофельных полях. Земля летела во все стороны. А мне кажется, она хорошая. И вовсе не собирается отнимать наше наследство. Задумчиво проговорила девочка. Да уж странно, что тетушка не прилетела на всех парах после папиной смерти, чтобы забрать ту самую штуку. «Тише, не шуми!» — Одернула Варда брата и завертела головой по сторонам. «Мне было хорошо их видно, а вот дети меня не замечали. Но о чем они говорят? Что могла забрать Танита?» «Какая-то она странная, не находишь!» Тимош воткнул лопату в землю и вытер лоб рукавом. «Ты слышала, как она разговаривает все «Всё-таки я слишком сильно отличаюсь от местных, раз даже дети это заметили». Прохладный ветерок пробрался под ночное платье, и я переступила с ноги на ногу и плотнее запахнула шаль. «Ага, и молитву заступницы не знает». Папа говорил, что она терпеть не могла тетку Свенью, и в детстве ее дразнила, а теперь ругает нас за то же самое. «Тебе еще повезло, что тетя Танита не отходила тебя хворостиной». «И не говори, как вспомни воспитатели из приюта, с их наказаниями. Так сразу начинаю радоваться, что мы убрались оттуда». Тебе еще повезло, что тебя в подвал на ночь не отправляли. А я всего-то подушку порвал. Случайно. Ты лупил ей Эдмонса, — заметила Варда. Ничего ты не понимаешь, это был поединок. Отказаться — значит обесчестить себя. Девочка захихикала. Надо было меньше творить глупости и пакостить. Тогда бы и не получал. Я поёжилась, представив, как ребенок провел целую ночь в холодном темном подвале. Надо же додуматься. В современном мире такие наказания считаются дикостью, но тут это в порядке вещей. Эй, вообще-то ты тоже пакостишь, просто умеешь лучше скрываться. Это потому что я умная. Хитрая не значит умная. А получается, Варда на самом деле не такая беззащитная милашка, какой хочет казаться. И от нее я могу хлебнуть даже больше, чем от Тимоша. Глаз да глаз за ними нужен. Дети продолжили пререкаться, как вдруг лопата ударилась обо что-то твердое. Двойнешки разом умолкли, а меня затрясло от нетерпения и любопытства. «Видишь, сундук на месте — это хорошо», — радостно зашептал мальчишка. «Давай, Варда, помогай, не бойся ручки испачкать». «Я и не боюсь». Они опустились на курточки и принялись копаться в земле. А через несколько минут совместными усилиями достали небольшой деревянный сундучок. «И что мы с ним будем делать?» — спросила Варда брата. — Перепрячем? — Кажется, пора выходить из своего укрытия. Я шагнула на тропинку, кашлянула в кулак и застыла напротив них, скрестив на груди руки. Двойняшки округлили глаза и уставились на меня, как мыши на кота. — Молодые люди, а что это вы тут делаете среди ночи? — поинтересовалась я. — Ты за нами следила! Это подло! — пустился в наступление Тимаш. Я несу за вас ответственность и должна контролировать, чем вы занимаетесь. Взгляните на дворе ночь. В такое время дети должны спать. А вы, получается, меня обманули, притворщики?» Я укоризненно покачала головой. «Что там у вас?» Поняв, что их секрет раскрыт, дети расступились и позволили мне взглянуть на клад. Это был самый обычный сундук для хранения, только что там спрятали. «Давайте занесем его в дом. Обещаю, что ругаться не буду». Сразу предупредила я, и двойнешки выдохнули с облегчением. Отряхнув ношу от налипших комьев земли, я внесла сундучок в дом и поставила посреди гостиной. Зажгла свечи в канделябре. Хорошо, что здесь уже изобрели спички, и не приходилось мучиться с кремнем и кресалом. «Я открою». Варда опустилась на колени, потянула защёлку и откинула крышку. Тимош сразу запустил руку внутрь и, сияя, как медный пятак достал фарфоровую свинку-копилку. «Вот они, мои родненькие». Мальчишка потряс ее и комнату наполнил звон монет. «У тебя там одна мелочь», — поморщилась Варда. «Ну и что? Это я специально отложил к возвращению». Надувшись, он прижал сокровище к груди. Я присела рядом с детьми. Интересно, что еще там есть. Сомневаюсь, что что-то ценное. Только о какой штуке, которую могла забрать Танита, они говорили? Следующие из сундука извлекли деревянную шкатулку. В ней на красном бархате лежал жемчужный комплект. Бусы, серьги и браслет. Это было на маме в день свадьбы. У отца рука не поднялась его продать. Сказала Варда с тоской. Он говорил, мама хотела бы, чтобы я надела его на свою свадьбу. Тебе об учебе надо думать и не о свадьбах. Вставил свои пять копеек Тимыш и вытащил из сундука рогатку. А тебе лишь бы глупостями заниматься и по воробьям стрелять. Ее папа мне сделал. Тише, тише, не надо спорить. Примирительно сказала я, почувствовав, как от детских криков начинает пульсировать в висках. А это. Варда достала ошейник с подвеской с сердечком. Принадлежала нашей собаке Альме. Она жила у нас, когда мы были маленькими. Тимаш обнял колени и вздохнул. Наверное, ты ее помнишь. Хорошая собака была, добрая, только очень старая. Ее уже нет давно. В такой момент не хотелось врать, что я все помню. Дети были со мной искренни. Я хотела быть искренней в ответ. То, что они решили сохранить дорогие детскому сердцу вещи, трогало до глубины души. Сейчас, перебирая незамысловатые сокровища, двойнешки выглядели по-настоящему счастливыми. Я как будто разделилась с ними эту радость. Мы боялись, что этого уже не будет, когда мы вернемся из приюта. Поэтому решили сохранить. Следом Тимош достал маленький напильник с потертой деревянной ручкой. Папа говорил, что этот инструмент приносит ему удачу. Он хотел, чтобы я тоже стал ювелиром. И станешь. Будешь учиться, набираться опыта, а я помогу. Правда, я сама пока не такой искусный мастер, как ваш отец. Призналась честно, ведь с золотом мне пока не доводилось работать. Завтра мы вместе пойдем в мастерскую, посмотрим, что там осталось. А еще я покажу вам свои запасы. «Общими силами приведем в порядок лавку, и в ней снова появятся покупатели». Глаза детей зажглись энтузиазмом. «А можно я тоже буду придумывать украшения? Я хорошо рисую». «Конечно». Я улыбнулась и потрогала выбившуюся из пучка темную кудряшку. «Будете моими помощниками». «А ты совсем не такая, как папа рассказывал», — осторожно заметил Тимош. «Я думал, что мы тебе не нужны, и ты рада была бы от нас избавиться». Просто я. Были кое-какие проблемы. Дети переглянулись, и Варда снова полезла в сундук. Над ней лежал черный мешочек, а внутри. На ладонь девочки выкатилось что-то прозрачное, поблескивающее в свете свечей. Что это? спросила я завораженно. Ты с ума сошла? Тимаш посмотрел на меня, как на дурочку. Это же наша семейная реликвия. Самое дорогое, что у нас было и есть. Ты еще разозлилась, потому что отец подарил его нашей маме, а не тебе. И после этого укатила в столицу, так папа рассказывал. Варда сжала сокровище в кулачке, словно испугалась, что я могу его отобрать. Они смотрели на меня с недоумением. Ну а я ощутила себя полной дурой, которая ничего не знает о своем прошлом. «Дай взглянуть, пожалуйста», — попросила тихо, и девочка отдала мне камень. От удивления глаза распахнулись, а во рту пересохло. Это был чистой воды бриллиант, круглой формы, с основанием шипом и размером около полутора сантиметров, а весом не менее двенадцати карат. Огранщик постарался на славу, я не видела ни единого дефекта. Все грани были ровными, словно его обработали с помощью современных технологий. Двойняшки смотрели на меня и молчали, ждали моего решения. «Ты его заберешь, Продашь?» Варда не выдержала первой. Возможно, если бы Малкольм продал реликвиум, он смог бы найти лучшего лекаря-мага, но он этого не сделал. Правильно ли было сохранять драгоценный камень для будущих поколений в ущерб себе, не мне решать? Возможно, дело тут не только в деньгах. Кто еще о нем знает? Спросила я шепотом не в силах оторвать взгляд от прекрасного бриллианта. Дети пожали плечами. А могло ли быть, что прилипчивый клавец пронюхал о нем? и крутился вокруг меня, потому что надеялся купить его по дешевке. Он бы убедил наивную дурочку Таниту, что камень ничего не стоит. И господин Леорг со своим отцом, возможно, знают. Ох, чувствую, скоро тут будут крутиться акулы. Уже крутятся. Внезапно мне стало страшно. А с чего я решила, что за то время, пока дом стоял пустым, его не успели обыскать. Просто следы замели, поэтому относительно недорогие камни остались на месте и как только Варда с Тимошем додумались вовремя закопать сокровища. «О чем задумалась тетушка? У тебя сейчас такие глаза?» Девочка склонила голову на бок и внимательно посмотрела мне в лицо. «Я не ваша тетя», — произнесла, не имея больше сил хранить тайну. Она рвалась, зудела, мешала, как с заноза. Дети ахнули, но остались сидеть на местах. «Как это не наша тетя?» — потрясенно прошептала Варда. А я знал, знал, что ты какая-то не такая. Тимош вскочил на ноги и ткнул в мою сторону указательным пальцем. «Кто ты? Отвечай!» Мальчишка старался выглядеть воинственно, однако во взгляде был заметен страх. «Ты специально прикинулась тётушкой, чтобы заполучить бриллиант? Теперь ты нас убьёшь и закопаешь в саду?» «Тихо, не ори!» Варда дернула брата за штанину и заставила сесть. «Что ты сделала с настоящей тетей Танитой?» — прошипел мальчик. Я скрестила ноги и прочистила горло. Правильно ли было рассказывать правду именно сейчас? Все равно рано или поздно пришлось бы. Другой реакции от детей я не ожидала. Если бы промолчала, то каждый день допускала бы прокол за проколом, А как кто-то из местных или соседей не догадался, что я не та, за кого себя выдаю. А так есть шанс, что дети помогут мне освоиться и не выбиваться своим поведением из толпы. Настоящая Танита. Вдруг ее вообще нет в живых? Ведь, зная о том, какая ценность хранится в доме брата, она должна была примчаться сюда на всех парах, сразу после его смерти. «Мне неизвестно, где сейчас ваша настоящая тетя, призналась я. «Тогда кто ты?» — Варда смотрела на меня, как на привидение. «Меня зовут Таня, Татьяна. И в том, что я оказалась здесь, есть ваша заслуга». Несколько секунд висела напряженная тишина, а потом Тимош спросил, «Что значит «наша»?» Внезапно Варда пихнула брата в плечо. «Я говорила тебе, что не надо использовать это дурацкое заклинание. Вдруг это оказалось не шутка, вдруг...» «Постойте». Я подняла руки, продолжая сжимать в ладони камень. «Скорее всего, заклинание тут ни при чем. Вы так сильно хотели попасть домой, что ваша заступница отправила меня в этот мир вам на помощь. На мне есть ее печать», — так сказала госпожа сан лиз Двойняшки переглянулись. «Сан-Лис? Это женщина из храма? Постой!» Тимош сжал пальцами виски. «Ты что, не из этого мира?» Я покачала головой. Меня немного потряхивало от нервов, но я чувствовала, что сейчас надо им все рассказать и объяснить. Еще совсем недавно я жила в другом мире. Он отличается от вашего. Но не сильно. Однажды утром я шла по улице и провалилась в люк. Это такая яма. Наверное, в этот момент открылся портал, и я очнулась уже здесь, в этом дворе. «Ничего не понимаю. Разве такое возможно? Разве так бывает?» — спросила Варда. «Выходит, бывает». Я развела руками. «И теперь мне некуда деваться, я должна помочь вам и исполнить волю заступницы. Так вышло, что я похожа на вашу тетю Таниту. Тетушка Свенья сразу приняла меня за нее, А мне пришлось притворяться, чтобы выжить». И если вы кому-нибудь расскажете правду обо мне, вас снова заберут в детский дом. Вы ведь этого не хотите?» Уточнила на всякий случай. Дети дружно замотали головами. Варда схватила меня за руку. Мы так ждали и верили. Ждали хоть кого-то близкого, чтобы снова оказаться дома и обрести семью. Прости, что так получилось. Мы не хотели. Я не сержусь. Меня растрогало искреннее раскаяние девочки, и я накрыла ее запястье ладонью. Значит, так было нужно. Однако вы должны мне помочь освоиться в этом мире, объяснить все, что знаете о законах, вере, традициях. Сама я буду еще долго разбираться. И, конечно, стараться вести себя хорошо и слушаться. Если так, то постараемся, с трудом выговорил Тимаш. Он выглядел еще более потрясенным, чем сестра. Только скажи, это действительно правда. Не розыгрыш? Нет. Клянешься? Мальчишка сощурился и подался вперед. «Клянусь», — ответила я торжественно и бросила взгляд в окно. «Час уже позднее, у нас с утра много дел. Пора по кроватям, завтра продолжим разговор». «Но мы не хотим спать», — возразил Тимаш. «Вот именно, как теперь уснуть», — присоединилась к нему Варда. «Ну расскажи еще, ну пожалуйста». На меня навалилась такая усталость, тяжело было даже языком ворочать. «Если начну говорить, то закончу только к рассвету». «Всё завтра, ребята. Заодно вы мне расскажете, как бриллиант попал к вашему отцу. А сейчас лучше снова закопать его и никому не говорить. Вы поняли?» «Конечно, они всё поняли. Не маленькие. Я помнила то сладкое чувство, когда в детстве со мной кто-то делился страшными тайнами. Гордилась быть причастной к чему-то важному. И теперь Варда с Тимошем испытывали то же самое». Они суетились и давали подсказки, когда мы под покровом ночи снова отправились во двор закапывать сундук. На этот раз вооружилась лопата и я, и вскоре о зарытом кладе напоминала только свежевскопанная земля. А старая вишня обещала хранить нашу тайну, пока не придёт время.